Раскакав несколько верст по большому тракту, Пасынков свернул на другой тракт, который шел к местечку Видава. Цуберка однажды описывал Пасынкову в беседе, какое это хорошее место, это Видава, как там дешев хлеб и какие добрые люди живут. И теперь Пасынков решил, что Цуберка, наверное, поскакал в свою Аркадию. Расчет офицера оказался совершенно верен. Начав расспросы в деревнях по дороге, Пасынков скоро напал на след беглецов. Приметы двух лиц, которых он искал, было давать легко. Отличные кони, один серый, другой гнедой, маленькие санки, молодой белобрысый латыш, богатырский, сложенный, а с ним молодая красивая крестьянка, черная, как смоль, с огненными глазами, с румянцем во всю щеку. И с такими бровями... каких, быть может, и не было во все окрестности. При таких приметах во второй же деревушке по пути Пасынкова несколько поселян заахали и закричали. «Вот-вот, они есть!» Они были, п р и е з ж а л и останавливались молоко пили. «Превеселые!» «А как кони?» — спросил Пасынков. «Приустали?» «Да, приустали!» — был ответ. «Видно, что загнал. Должно сразу шибко гнал». «Кони хорошие, а уж почти еле бегут!» Ну вот и слава богу, решил Пасынков и двинулся далее. Разумеется, расстояние между беглецами и погоней сокращалось все более. Команда Пасынкова летела верхом, беглецы ехали на лошадях, которых успели покормить только один раз за целые сутки. Команда скакала ровно, беглецы ехали все тише и... и, наконец, решили, что надо отдохнуть целую ночь и подумать, куда ехать далее. Таким образом, через сутки, после того, как в Риге все поднялось на ноги из-за бегства самого видного члена он и фамилии, молодец пасынков мог накрыть глуповатого пастуха и красавицу Юнкудзе. В одной из деревушек на рассвете п о с е л я н е на расспросы Пасынкова прямо указали на избу, где остановились проезжие. Мы так и думали, так и почуяли, отозвались они, что это должно быть не простые проезжие, а конокрады. И тут же Цуберка и Софья в качестве конокрадов были арестованы, посажены в их же собственные сани и под конвоем команды двинулись обратно в Ригу. Разумеется, обратный путь совершался тише и благоразумнее. Пасынков накрыл беглецов почти за сто верст от Риги, и поэтому пришлось сделать четыре остановки для измученных лошадей. Но через сутки после ареста беглецы были доставлены во двор дома князя Репнина. Князь только что поднялся и кушал кофе. Весть несказанно обрадовала его, Он настолько был рад успеху, что даже обнял Пасынкова и сказал ему два слова «не забуду». Затем, вызвав девушку к себе в кабинет, князь Репнин долго беседовал с ней наедине. О чем была эта беседа, осталось всем совершенно неизвестно. Софья вышла от военачальника вся в слезах, но более или менее спокойная. Тревога, в которой она была всю дорогу после ареста, у нее прошла, Озлобление на неудачу тоже исчезло. По приказанию князя Софью в его собственном экипаже отвезли обратно в дом, занимаемый он и фамилией. Что касается похитителя Цуберкия, он был припровожден в городской острог, и здесь в тот же день Латышу объяснили, что в этом ц а т у м с е с т р о г и он познакомится с московскими Жегори, розгами, так как его указывало начальство наказать крепчайше и нещадно, для примера прочим. Такое взыскание нещадное мог выдержать только такой богатырь, каким был пастух из д о х а б е н а Когда Софья плакала горько, сидя с матерью, но не винясь в своем побеге и обмане, то в то же время из-за строго до прохожих и проезжих долетали дикие вопли. Казалось, завывала благим матом какая-нибудь огромная белуга или ревел какой-то зверь. После наказания Цуберку выпустили на свободу, но заявили, что его будут брать и пороть каждый раз, если его встретит кто-либо из начальства на улицах города Риги. — Так я лучше уйду? — воскликнул Цуберка, догадавшись. — Лучше, дурак, лучше. — А как же... Софь это — Спросил, подумав Ганс. На это несколько человек отвечали глупому алтышу только хохотом. Ганс ц у б е р к а двинулся и пошел. С тех пор никто в Риге богатыря Ганса не встречал, а д о х а б е н с к и й в а б ы л ь всю жизнь помнил рижский Циатумс и московские Жагаря.